Песня седьмая. Император Юстиниан скрывается вместе с другими тенями. Тогда Беатриче разрешает сомнения, родившиеся в голове поэта по поводу некоторых слов Юстиниана относительно искупления, бессмертия души и воскресения. Ozana sanctus Deus Sabbat super ilustran scleritata tua. Фелицес и г н е с хорум м а л о б о т Так начиная прежнее движение, казалось мне Юстиниан стал петь, двойным сияя светом в том мгновении. Потом, насколько мог я рассмотреть, п л я с а т ь святые призраки пустились и искрами рассыпавшись вдруг скрылись, когда исчез божественный их след. Во мне явились новые сомнения, и я шептал, чтоб получить ответ, спроси ее, и волны откровения она прольет на твой смущенный дух. Но чувствуя одно благоговение, которое не позволяло вслух произнести мне звуки б и иче, я промолчал, весь обратившись вслух. Но ждал недолго. Скоро Беатриче улыбкою своейю озаря меня, как лучезарная з а р я сказала мне: "Вполне твоё сомнение мне ясно. Вот что хочешь ты сказать: возможно ли коль справедливым щ е н ь е его за справедливость наказать? Я просветить рассудок твой желаю, и мрак сомнения". правды разогнать. Запомнишь, что тебе я сообщаю. Тот человек, который не рожден, был как мы все, а богом с о т в о р ё н обуздывать желания не умея, род проклял свой и проклял сам себя. С тех пор весь мир опоры не имея и в з а б л у ж д е н и их жизнь свою губя. Блуждал в тьме одной по бездорожью, пока не захотелось слову б о ж ь ю его спасти, соединив в одно два естества, божественное вместе с земным. Последнее давно разъединилось с первым. Слушай, взвесь те слова, что я хочу тебе сказать. И не забудь божественный той в е с т и явившись в мир, где б о ж ь я благодать соединилась с ним, вполне прекрасным созданием человек был и считать себя царем всех тварей мог под ясным и чистым небом. Но когда себе он изменил и сделался несчастным, не устояв с о б л а з н а м и в борьбе, изгнан был немедленно из рая и покориться должен был судьбе. Вот почему, ты обрати внимание, Христос за мир распятый на кресте и заслужил такое наказание. Но думая в то же время о Христе, покажется несправедливым это нам наказание. Помни, что для света имело два последствия. Одно событие, одна и та же кара, как это всем известно уж давно, б ы л а ждам приятно, так и Богу. Вот почему земля тогда тряслась и небеса разверзлись. Понемногу, мой брат, приди в себя на этот раз и не дивись, когда услышишь мнение. Был также справедлив и суд, как мщенье. Но вижу я, что разум твой в о т ь м е теряется и выходу не знает. И хочешь ты теперь признаться мне, рассудок мой все ясно понимает, что сказано тобою, но понять не мог я, отчего Бог избирает подобный путь, чтоб род людской спасать. Брат, почему Творец так выступает? Обыкновенным смертным разъяснять нельзя. Их ум не озарен сиянием божественной любви. Но так как вы все смертные сгораете желанием решить вопрос, которого увы решение не по силам вам, то я, как спутница желанная твоя, попробую раскрыть тебе причину. Такого рода действия Творца из глаз твоих, мой брат, повязку скину. Бог милосерд, и нет, и нет конца святому милосердию, не зная малейшей злобы, всюду разливая свет истины, добра, в круг нас оно картины вечной благости я в л я е т Всех греет милосердие равно и никогда себе не изменяет с в о б о д о ю благой одарено и чем с ним больше сходства проявляет другое существо, тем Божество довольнее и светом озаряет его своим. Людское естество дарами всеми теми обладает. Но если одного недостает ему из них, оно тотчас теряет богоподобный образ и падет. Лишь грех один его лишает сходства с Творцом, который света не дает такому существу и п р е в о с х о д с т в о его лишает. Так что никогда дух смертного, как яркая звезда, не заблестит. пока он наказание за свой проступок не перенесет и не поправит грешные деяния хорошим добрым делом свой черед, раз согрешив, Адам небес лишился, и для него в э д е м был заперт вход, чтоб перед смертным снова рай открылся, он два пути лишь может избирать, или Творца. прощения ожидать, что Бог по доброте своей смягчился, или должен грех свой первый искупить и милость Саваофа заслужить, так напряги ты все свое внимание и слушай, что скажу тебе теперь, тебя на путь направив понимание, настолько каждый смертный слаб, поверь. что в нем всегда сильней непослушание, закрывшее пред ним эдема дверь, чем искренний искус и покаяние. Ему гораздо легче согрешить, чем искупить преступные деяния, е д и н о й силой воли и молить. Ему лишь только Бога остается все п р е г р е ш е н и я прошлые простить. И вот к чему вся речь моя ведется. Бог должен был посредством двух путей, одним из двух или всеми, как придется спасать людей, любя их как детей. И Он, венец и свет всего творения, их вывел из запутанных сетей природного греха, и искупление дал всему миру Он. И никогда с дней первых и до страшного суда подобного события не случится, чтоб человек возвысился опять и своего спасения мог добиться. Бог был великодушен и предать себя как жертву вздумал на м у ч е н и е и для того решился он принять людскую плоть и кровь без воплощения. На вечных правосудии весах и невозможно было искупление. Еще один вопрос в твоих глазах, читая, чтобы все твои желания исполнить, обращу твое внимание последнее на мысль твою одну, чтобы она была тебе понятна. Я вижу воздух, пламя и волну. Так про себя ты думал, вероятно. Я вижу, что мешаясь меж собой их элементы гибнут безвозвратно и всюду разрушаются борьбой. Но если жизни было в них движение, чем объяснить могу их разрушение? Так думал ты, брат. Ангелов страна, как ее духи полные сияния. И собственной природы создана д р у г и е ж элементы мироздания: вода, земля, все, что земля родит, есть только силы творческой создания. Материя дает им внешний вид, движение образующая сила, которая вселенную живит, и все светила н е б о окружило, д у ш е зверей. Душе цветов д а ё т природа то, чем дышит и ж и в ё т но человек иную жизнь вдыхает из моря высшей истины, добра и жажду постоянно утоляет, любить способный нынче, как вчера. И если первых смертных появления ты помнишь, то понять тебе пора. возможность и людского возрождения.